глава четырнадцать сонное заклинание негой разлилось по всему организму, и я провалилась в сон странное сновидение порождало мо сознание то шум волн и я в каюте корабля, то свист веры т я лечу на крыльях ящера то стук колес и я еду на карете обмахиваясь веером причуды да и только. «Я думала, что лёгкая головная боль вызвана именно этим парадом чудаковатых сновидений, но нет», — открыла глаза и поняла. «Головная боль — лишь предвестник грядущих неприятностей». Перед глазами висело белое платье, тофта, вуаль, атлас, кружева, жемчуг, камни — всего этого добра было на нём в избытке. и довольный аурелиан, держащий этот шедевр за вешалку, на которой оно висело. Неужели еще один дурной сон? Проснулась? Отлично! А то я никак не мог дождаться. Кружева и вуаль взметнулись вместе с движением его руки. Я проследила взглядом за этим колыхающимся белым нечто. «Ну что, я молодец, да?» «Он молодец? Он действительно это спрашивает? Кошмар!» Привстав на руках и прошептав заклинание от головной боли, более ясными глазами посмотрела на эльфа. Довольный собой, он наклонялся ко мне. «Твой герой заслужил поцелуй!» «Я не могла вымолвить ни слова!» Взгляд заметался по комнате. и я поняла, что мы не то, что не в общежитии, мы даже не в ближайшей к Академии местности. Прожилки на стенах и обилие зелени указывало на то, что я находилась в традиционном доме эльфов, в лесу Камари. Дома эльфам здесь создавали природа и магия. «Никому другому не под силу было договориться с волшебными деревьями комари, служившими жилищами всем эльфам». «Ладно, спешу все на радостное оцепенение», — воодушевленно продолжила Аурелиан, аккуратно унося платье вглубь у комнаты. «Да, кстати, приводи себя в порядок. Мы идем знакомиться с моими родными». Им не терпится взглянуть на то, что заставило носителя голубой крови отказаться от традиций и пойти против семейных устоев. Нет-нет, не вини себя. Родители сначала были в шоке, но за несколько последних дней мне удалось их уговорить. Так что платье из листьев в к о м а р е отменяется. О, эльфийские уши, ободрать бы их все. «Что он городит?» «Хорошо, хоть на мне была моя одежда, иначе ручки эльфа жили бы уже отдельной жизнью. Верни меня обратно!» Выкать с таким наглым эльфом совершенно не хотелось. Я встала и приняла самую независимую позу. у н о это, конечно, по моему мнению. А по мнению эльфа, дернуть меня за руку и поволочь куда-то за собой — самое то!» «Позы, что ли, не заметил? н е з а в и с и м о й т о «Аурелиан, низа ли ведьму?» — угрожала ему в спину. «Силия, у меня для тебя сюрприз!» «Пятки у меня сегодня тормозили плохо, и в скором времени я оказалась на импровизированном балконе из комари». Перебирая в голове заклинания, подходящие к ситуации, Сетовала, что все, что нам преподавалось на первом курсе, было предельно безобидным. Огорочившись, подняла голову и посмотрела, куда и зачем меня притащил эльф. «Ух ты!» — невольно вырвалась у меня. Передо мной простиралась долина мерцающих цветов. Разнообразие всех мыслимых и немыслимых перламутровых оттенков Создавало ощущение нереальности происходящего. Блестящие капельки утренней росы, словно искушение, манили прикоснуться к себе, зависая на кончиках лепестков. «Казалось, протяни руку с балкона, и ты сможешь завладеть жемчужной росой и прикоснуться к чуду». «Нравится?» — тихим шепотом спросили сзади. «Очень». м ногие слышали об этой волшебной долине, но мало кто ее видел, несмотря на причины моего появления здесь, я отметила, что я везунчик, но не уывать же. Если хочешь, мы можем не возвращаться в город, а остаться жить здесь после свадьбы. Ледяным водопадом слов обрушилась на меня эта фраза, смыв все очарование момента. Нет, ну вот зараза. Опять все испортил. Уже и цветы немилы, и роса не так прекрасна, и место начинает основательно раздражать, особенно чье-то присутствие здесь. Аурелиан. Начала я, но была перебита довольным. Да, дорогая. Под его внимательным взглядом было трудно подбирать слова. Мне не нравилось, какой жадностью он меня рассматривает. как пытается словно невзначай загнать меня в угол балкона. «Аурелиан, здесь и сейчас услышь меня!» Взмолилась я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Я не твоя невеста и никогда ею не буду. Дело не в платье, а в тебе и во мне. Я не испытываю к тебе никаких чувств». Светлое лицо с ярко-голубыми глазами стремительно темнело. Эти самые глаза, до этого смотревшие с довольным блеском, теперь скрывали эмоции, подернувшись синей дымкой. На мгновение Аурелиан прикрыл веки, а потом на меня взглянул настоящий носитель голубой крови — чопорный эльфийский аристократ, не принимающий отказа от простолюдинки. Я поняла, что впереди меня ждут неприятности. Эх, где же моя женская хитрость? Обалденная тюрьма. Цветы по сплетенным лианам решеткам. Пол мягчайший мух. Воздух чистейший. И ведьма злющая. Думай, Силия, но знай. Я приму только положительный ответ. Послав мне воздушный поцелуй, а у р е л и а н удалился. Первым делом бросилась к Лианам решеткам и перебрала стоя один вариант заклинаний. Бесполезно. То ли у меня арсенал был маловат, то ли растения непростые, но у меня ничего не вышло. Ни одного окошка. Весь свет... от прожилок в комаре. Камера у меня была первого класса. У стены даже столик со стульчиками стоял. И кровать. Не жесткая лавка, а н а с т о я щ а я л о ж а из необычайно мягкого пористого материала. Когда я на него села, мне показалось, что внутри что-то задвигалось, перемещаясь и подстраиваясь под мою фигуру. Но мне сейчас было не до изучения обстановки. Меня огрызла злость. «Не тюрьма, а ботанический сад какой-то», — вслух сказала я. Из коридора донесся смех. «Детка, будь довольна. У нас сказочные условия. А вот внизу, там, где пленных душат корни комари, поверь, не до смеха». Сыплый голос зашелся пугающим смехом, а я так и не поняла, кому он принадлежит. Но страшновато стало. Подойдя к лианам решеткам, попыталась заглянуть в коридор, но увидела лишь сплошную стену напротив. Так как переместили меня в камеру порталом, то познакомиться со схемой данной тюрьмы у меня не было возможности. Лишь предположение, что все камеры идут в одну сторону коридора, и все. Стражники вряд ли бы стали отзываться на мою речь. А значит, это мой сосед или соседка по несчастью. Решила завести разговор, начав с шутки. И вас силой сватают. «Меня?» – удивился обладатель сиплого голоса. «Ха». «Да я этих эльфей к одним п а л ь ц е м сломаю. Куда там?» И опять этот пугающий до мурашек смех. «Ага, зато узнала, что мой сосед — мужского пола. И то не скучно». Ну а далее? Далее дни превратились в какой-то бесконечный круг, состоящий из фруктового пюре, разговоров с соседом. и выматывающих бесед с эльфом. «Силия, тебе еще не надоело?» Шел пятый или шестой день моего заточения, и Аурелиан вновь завел любимую песню. «Весь мир будет у твоих ног, а ты нос воротишь. Может, у тебя эти дни?» Не выдержав, я зарычала и кинула в него уже стоящим в горле пюре из ягод, поданным на завтрак. «Припечатать бы его смертельным проклятием! Да магия в этих стенах не действует!» Сосед смеялся и хвалил меня за смелость. «Правильно, ведьма! Маски из ягод очень полезны эльфийским мордам!» Сосед был у меня один. С другого конца коридора не раздавалось ни звука, из чего я сделала вывод, что либо моя камера к р а й н я либо соседние были пусты. Будучи ведьмой общительной, я сдружилась с обладателем странного голоса. Им оказался земляной голем в а р т ы к Моя фантазия представляла э т а к у ю гору из грязи с глазами, но он уверял меня, что очень даже хорош собой. в а р о т о к был одним из членов дипломатической миссии с Востока, которая была послана к светлым эльфам с торговым договором. Големы уже десятки веков заслужили от Создателя быть отдельной расой со своими правами горной территории на Востоке. Подробности их быта я не знала. Впрочем, как и не видела до этого ни одного представителя их вида. Знала лишь, что в былые времена их создавали искусственно, и вселяли души но за какие то заслуги создатель решил изменить существовавший порядок поговаривали что особо чистые души получали второй шанс перерождаясь в големов под стражу варток попал из за своей сестры за которую заступился и как следует помял одного светловолосого эльфонка посмевшего оскорбить нателлу эльфнок оказался п о родистым, как высказался Голем, и проблемы посыпались как снег на голову. Его заперли здесь, остальных членов депмиссии распределили по разным уровням, в зависимости от положения в обществе. А сама сестричка сейчас находилась во дворце под домашним арестом. На данный момент Гемы ждали помощи от сородичей, но вредные эльфы не хотели идти на мировую. и требовали суда над Вартыком по своим законам. Тот утверждал, что земляные големы должны быть уже на подходе. «Так что, детка, правильно, что не соглашаешься. Таких снобов я еще нигде не видел». Я лишь тяжело на это вздохнула, прислонившись спиной к стене, отделявшей наши камеры. Вот так мы общались, сидя спиной друг к другу через стену у лиан решеток и коротали часы заточения. Тоска иногда сжимала сердце, но вера в друзей не покидала меня. Я скучала по г р е г у и понимала, что он все это время не находит в себе места. Была уверена, что Дейка перевернула всю Академию вверх дном и проела плешь демону. Да. Я тоже надеялась на спасение от своей личной дипломатической команды. Но дни шли за днями, а ничего не менялось. Меня, наверное, уже отчислили из Академии. На душе от досады было горько. «Да не переживай. Вот мои скоро появятся, и я тебя с собой возьму. Там до Академии своей доберешься, расскажешь все». Тебя и восстановят. Правда. От замелькавшей надежды мой дух расправил крылья. Впервые за неделю я замерла в радостном предвкушении перемен. Правда, ведьмочка. Кто же друзей в беде оставляет? На следующий день после этого разговора в коридоре раздались тихие шаги. Шепот из соседней камеры заставил прильнуть к стене и прислушаться. Отдельные слова совершенно не складывались в общую картину, поэтому, когда шаги удалились, я так и не поняла смысла разговора. «Силья!» Шепот хоть и был тихим, заставил меня подпрыгнуть. «Вартык?» — спросила с сомнением я. «Да, ты готова сейчас бежать?» «Щё спрашиваешь? Конечно!» «Тогда подойди к дальнему углу комнаты по этой стене и жди!» В недоумении выполнила просьбу голема и замерла, как маленький ребенок, которого поставили в угол в наказание. Радостное предвкушение смешалось с испугом, ведь сегодня визит эльфа был просто выматывающим. Своей настойчивостью он повергал в меня в пучину отчаяния, Я бы лишилась чести прямо в камере, если бы не в а р т о к вовремя напомнивший о своем присутствии за стеной разозленному эльфу. Стена у угла стала потихоньку истончаться. Мелкие дырки, а потом уже огромные дырищи стали появляться в ней прямо на моих глазах. «Ты почему так раньше не сделал?» — вопила я шепотом. «Не мог». Пока сестра не оказалась в безопасности, было рискованно показывать эльфам, что вся их тюрьма для земляных големов — одно название. Я шагнула в образовавшийся проход и замерла, глядя на Вартыка. По меркам големов, наверное, симпатичный. Землистого цвета, с трещинками в углах глаз, он был абсолютно лысым. Глаза, как камешки темно-серого цвета, мерцали под нависшими надбровными дугами. Нос, похожий на маленький пирожок, и безгубый рот. Вартек смотрел на меня так же изучающе и, чуть погрустнев, разочарованно выдохнул. «Ну вот, ты даже не коричневая. Что он этим хотел сказать, я не поняла». отбросив ненужные размышления в сторону, спросила «И куда мы теперь?» Осмотрев меня с головы до ног и чему-то кивнув, он махнул большой головой, завяз за собой. Идя за големом, я поражалась, как он, имея такие колонны вместо ног, мог так бесшумно передвигаться. Могучими руками он отодвинул такую же, как у меня, кровать под ней, обнаружился л а с г о т о в и л с я присвистнула я. «Ну а что время зря терять? Сейчас столько силы вбухать бы пришлось. Лучше ее поберечь». «Ты что-то говорил про нижние уровни?» Вспомнила я его страшилки про корни комари и их удушающие свойства. «Так мы, считай, практически на поверхности». а этажи, про которые я тебе говорил, находятся глубоко под землей. Корни-то у дерева уходят в глубину, они располагаются на поверхности. и а, -а, -а, а протянула я. Голем прыгнул вниз. «Давай сюда, ведьмочка!» — позвал он меня оттуда. В дальнем конце коридора послышался звук шагов. По четкой поступке я узнала Аурелиана. Большего стимула для прыжка в черную дыру мне и не нужно было. Прыгнула и приземлилась на руки голема. От него пахло на удивление приятно, свежестью, никакого запаха прелой земли. Вартек поставил меня на ноги, но я ухватила его за руку. Вернее, обхватить своей ладошкой я смогла лишь его палец. По т е р я т ь с я в этой кромешной тьме мне не хотелось ты ничего не видишь да спросил он меня глупый вопрос конечно я ничего не вижу нет ответила я держись за меня идем полровный можешь не бояться и мы двинулись вперед в нашем нескончаемом как казалось путешествие сзади раздавались звуки погони Нас окликали по имени, грозились, но в а р т а к применяя магию земляных големов, разветвлял туннели, путая висящих на хвосте эльфов. Ноги, поначалу бодро шагающие вслед за Вартеком, после нескольких часов изнуряющей ходьбы и нервного напряжения, порядком устали. Казалось, что этому не будет конца. Примерно через три часа по моим внутренним ощущениям. Мы, наконец, смогли с уверенностью сказать «Оторвались». Облегченно вздохнув, мы сели прямо на землю. «Садись на ногу, а то простудишься». Вартек своей лапищей загробастал меня, усадив на свою ногу. Я возмущенно посмотрела на него, но никакого подтекста в его действиях не нашла. Он устало откинулся на стену туннеля и закрыл глаза, восстанавливая силы. Потратил он их достаточно. Мне стало жалко моего нового друга. Вдруг буквально в нескольких метрах от нас раздался тихий шепот. Варток мгновенно зажал мне рот рукой. И правильно сделал. Я уже чуть было не вскрикнула от испуга. Он начал отползать прямо в стену, как бы поглощавшую его тело, а я испугалась. Неужели он меня оставит здесь? Отдаст на растерзание Аурелиану? Тот же меня точно не пощадит. Сразу в платье, а то и того похуже. Но Вартыка не мне судить. Он и так сделал для меня все, что смог». Его бы и не хватились так быстро, если бы он сбегал один. Аурелиан надолго бы задержался у меня, и побег заметили бы уже под вечер. Пока я поддавалась панике, голоса приближались, а мы с големом вжимались в стену. Земля охватила меня со всех сторон, и я чуть было не заработала приступ клаустрофобии. Когда земляная стена сомкнулась перед моим лицом, Вартек ускорился, мы быстро заскользили назад и вывалились в соседний туннель. «Ох!» — вдыхала я полной г р у д и воздух и не могла надышаться. «Ты меня так напугал!» Сам чуть не посыпался, засмеялся от облегчения голем. «Пошли, это т тупиковый туннель!» но здесь можно пробить дыру в нужный. «А мы с ними не столкнемся?» задала я волновавший меня вопрос. «А как же? Поэтому нам надо торопиться и успеть закрыть проход». Каждая секунда была на счету, поэтому мы, больше не п е р е б р а с ы в а я с л о в а м и устремились в нужном направлении. Боясь потеряться в паутине, наделанных в артокон туннелей, Я чуть было не оставила его палец у себя. «Силия, я, конечно, практически каменный, но будет лучше, если ты ослабишь хватку». Мне стало стыдно, но не сильно. Мы как раз добрались до нужного, по мнению Голема, места, и он сделал очередной проход. И не промахнулся. Мы действительно вышли в другой туннель. Отдалённый звук шагов и сосредоточенное практически каменное выражение лица навсегда врежется мне в память. Мы успели. Буквально в последние секунды голем успел возвести толстую стену. Мы поспешили дальше. — Совсем скоро мы встретимся с моими, — воодушевлённо сказал Вартек. Облегчение хотело было накрыть меня с головой, но я ему не позволила, боясь, спугнуть удачу. Земляной голем не соврал. Примерно через десять минут перед нами замелькал свет. «Наконец-то!» — выдохнула я. Хотелось выйти из этого вечного мрака и набрать полные легкие чистого воздуха. «Соскучилась по свету птичка», — спросил шутливо Вартек. «Еще как!» Пришлось сесть на подставленные плечи голема и выкарабкаться на поверхность. За мной следом вылез и вартык. При свете дня его принадлежность к земляным големам стала безусловной. Мелкие трещинки заменяли морщинки и складки. Сама поверхность кожи казалась утрамбованной землей. «Нравлюсь!» — подмигнул глаз алмаз. х «Ты очень необычный», — нашла, что сказать я и оглянулась, чтобы понять, где мы оказались. Ближе к горизонту виднелась мерцающая долина, а это означало, что маршрут нашего побега пролегал как раз под ней. «Отойди-ка в сторонку», — попросил меня Вартек. Я сделала пару шагов в сторону. Пока разглядывала местность, Он уже успел закрыть землёй лаз и сейчас опускал огромный камень на то место, откуда мы вылезли. «Думаешь, обнаружат?» — спросила я. «Для моего спокойствия». Голем выдернул молоденькое деревце неподалёку и посадил около камня, припорошив лесной трухой и мелкими веточками. «Стоит признать, Вартек — мастер маскировки». Ни за что бы не сказала, что дерево росло не здесь. А эльфы не догадаются, в какую сторону мы направились? А у нас только две дороги. Либо через владение оборотней, либо темных эльфов. «И куда мы?» — сглотнув комок в горле, спросила я. «Почему же меня никто не ищет? Неужели нельзя обнаружить? Где же мой любимый шпион Бакстер?» где же мой ведьмак я не хочу идти ни через темных эльфов ни через оборотни но скорее всего наши светлые подумают что мы пойдем через их врагов темных эльфов а мы пойдем через оборотни странная логика но в арттоку лучше знать я бы с побегом точно оошала с одной стороны если я отделюсь от голема Возможно, при поимке мне сохранят голову, о сохранности других частей тела сказать ничего не могу. Но, с другой стороны, тут был хоть какой-то шанс на свободу, пусть и призрачный. Я не знала ни уклада жизни моего спутника, ни истинных целей и причин заточения. Ведьмы смерти так просто на слово не верят. Но пока я видела от Вартыка только х о р о ш а я а другого плана у меня не было. Поэтому предложение присоединиться к его друзьям и добраться до ближайшего крупного города, откуда я смогу отправиться в академию, меня несказанно обрадовало. «А нас не могут перехватить по обоим направлениям?» «Отчего же? Могут. Но мы же будем осторожны», — подмигнул мне в а р т а к Наш путь проходил через густой лес. Чудаковатые для меня деревья простирались до самого неба. Если смотреть на самую вершину, то начинала кружиться голова. Если бы мне сказали, что бывают деревья, кроны которых уходят в самое небо, я бы не поверила. Несколько любопытных пушистых мордашек мелькнули на ветках, а однажды перед нами выпорхнула красно-оранжевая птица с огненным ореолом. Казалось, что малейшее неловкое движение, и в с ё вокруг вспыхнет красным пламенем. Ручей, у которого мы должны были присоединиться к друзьям Вартыка и его сестре, оказался пуст. Нас никто не ждал. Голем шел дальше мрачнее тучи. Он был уверен, что без важного повода друзья бы никогда не двинулись с места. Следы на берегу ручья говорили о том, что они в спешке свернули лагерь и замели следы на скорую руку. Неужели поймали? Пару камней он со злостью просто раскрошил. Не надо думать о плохом, пыталась подбодрить я нового друга. А то это обязательно сбудется. Ты же сам сказал, что следы пытались замести. Ответом мне послужил хмурый взгляд из-под бровей. Вартек переживал из-за своих друзей и сестру всем сердцем. «Пойдем другим путем». Их спугнули, а это значит, мы можем столкнуться с неприятностями. Я была согласна с големом. Тем более опыта в таких приключениях у меня не было никакого. Зато ж е л а н и е выбраться из лап эльфа предостаточно. Освежиться бы. Тоскливо глядела я на воду. В камере вода для минимальных водных процедур поступала в тазик, поэтому окунуться с головой в прохладный ручей было мечтой дня. Хорошо хоть платье выглядело вполне прилично. Тот костюмчик, подобранный на ярмарку кошмаров, до сих пор был на мне, а его вид не указывал на принадлежность к какой-либо расе. Я с легкостью могла быть ведьмой, а могла... оборотням или магом, обтягивающие брючки и туника с длинными рукавами. Вот и весь секрет. Всякие украшения и побрякушки с пояса я сняла еще в камере. Они раздражали и мешались. «Не время. Тут опасно. Тот, кто спугнул моих, может в любой момент вернуться сюда». Я согласилась и молча потащилась следом за вартыком. с о с а л а под ложечкой. Голод чувствовался все сильнее, но я не хотела отвлекать просьбами голема. Он то и дело прикладывал руку к земле и закрывал глаза. Говорил, что так прощупывает местность. Заяц, два. Очередной раз, приложив руку в артек, зачем-то упомянул ушастых. «Надеюсь, ты не питаешься одной травкой?» «О, нет». Я сейчас съела бы целого ящера. Какая ты кровожадная. Пара быстрых движений вперед, и в руках голем обрыкаются зайцы. Я голодная. С легкой жалостью взглянула на Пушистиков, но потом отогнала эти мысли прочь, отвернувшись. Голод. Такая штука, когда п у ш е с т и к и перестают быть прекрасными созданиями, становясь прекрасным ужином. «Я думала, ты не ешь мясо», — заметила я, смотря, с каким аппетитом уплетает в а р т о к жареного в яме по специальным технологиям зайца. «Дыма при приготовлении практически не было, так что мы не боялись, что нас обнаружат». «Еще скажи, что ты полагала, будто мы питаемся землей!» Обгладывая косточку и закапывая ее в землю, сказал голем. Я тактично промолчала. «Ну не говорить же, что именно так я и думала!»